Понедельник. 10 ноября 2014 года. Петроградская сторона. Редакция журнала «333 квадратных метра». На работу Даша явилась во второй половине дня. А что? Вкалывала все выходные, ночью заканчивала статью, имеет право немного опоздать. Начальник был занят. Даша сделала себе тройную дозу кофе, благо большая кружка позволяла и стала листать новости в интернете. Смерть Флёрова обросла подробностями. Журналисты в красках описывали последние часы поэта в доме Диамантова. Ну и что певец в это время был на гастролях, тоже не осталось тайной. И даже проскочил снимок Флёрова в приёмном покое в соняных пижамных штанах. Но Вадим Петрович тёртый калач, лишних комментариев не давал, объяснял, что Флёров гостил у него, и ему стало плохо. Ничего в этом странного нет, поскольку его друг давно страдал от болезни сердца. В общем, как такового скандала не получилось. Неизвестно, как на это посмотрит шеф, потому что он рассчитывал на бешеный тираж. Внезапно у чашки кофе выросла шоколадка. «Привет! Я думал, что ты сегодня не придёшь», радостно объявил Гена придвигая стул к Дашиному столу. Шефу понравилась статья. Сказал, что это бомба, но всё-таки решил выпуск попридержать. Боится прогадать. «Понятно. Как Бося? Проводили Соню?» «Да, всё в порядке. Она забавная девчонка. Послушай, мне тут пришла в голову идея. А что, если Сониного призрака можно вывести на чистую воду с помощью кота? Как это?» Ну, допустим, мы придём к Соне, ты возьмёшь кота. Коты же видят больше, чем люди. Я прочитал сегодня ночью. Знаешь, сейчас столько информации по этому поводу нашёл в интернете. Чего только нет. И что мы с Васей там будем делать? Смотри, ты приносишь Васю, он гуляет по особняку и докладывает тебе обо всём, что видит. Если он увидит призрака, Соня будет спокойна. Узнав, что у них дома живёт призрак, вряд ли. Нет, я не это хотел сказать. Да ладно, я поняла. Но этого кота просто так не сдвинуть с места. Даже не могу себе представить, что с ним будет, если мы потащим его в особняк с призраком. Да? Сбойся как-то проще, не сомневаюсь. Ты даже не представляешь, как меня достаёт его бесконечное ворчание. Спасибо за шоколадку. А? Пустяки? «Ты извини за вчерашнее. Я не собирался красть твой портрет. Это ради эксперимента, понимаешь?» «Конечно. Я понимаю. Ради эксперимента. Не оправдывайся». «Фух! Я думал, ты меня неправильно поняла». Даша отмахнулась и развернула шоколадку. Гена откашлялся. «Кстати, у меня есть два билета в Маринку на Сельфиду. Пойдёшь?» «На Сельфиду? Пойду? А когда?» сегодня «Сегодня я не успею. Нужно переодеться, глаза накрасить. Успеешь, ты так красивая. Можешь идти прямо в джинсах. Знаешь, как моя прабабка говорила, главное — сделать правильный акцент». «Какой еще акцент?» «Ну, допустим, ты пойдешь в джинсах, а в прическу воткнешь вот это перо». Гена вынул из стакана с ручками павлини перо, которое Даша когда-то привезла из Абхазии и пристроил себе на голову тогда все будут смотреть на перо. Даша поперхнулась чаем, Гена похлопал её по спине.